На следующее утро, спустившись вниз, Гарольд Уорринг нашел Пуаро, сидящим в одиночестве на террасе. Вопреки самому себе, Гарольд находился под впечатлением обещаний Иркюля Пуаро. Он подошел к нему и нетерпеливо спросил «Ну как?». Иркюль Пуаро встретил его с сияющей улыбкой. «Все в порядке. Что вы имеете в виду?» «Все уладилось благополучно». Но что произошло? Эрквиль Пуаро задумчиво произнёс. Я употребил бронзовые темпаны, или выражаясь современным языком, я использовал жужжание металлического провода. Короче, я использовал телеграф. Ваши симфолийские птицы мисье отправлены туда, где они не смогут упражняться в своей изобретательности некоторое время до выхода. Их забрали в полицию. Они арестованы? Совершенно верно. Гаррельд глубоко вздохнул. Как замечательно. Мне это и в голову не приходило. Он встал. Я должен разыскать миссис Райс и Элизу и рассказать им. Они знают? О, хорошо. Гаррельд снова сел. Расскажите мне только, что он запнулся. По тропинке от озера двигались две фигуры с развивающимися фалдами накидок, напоминающие птиц. Он воскликнул: "Я думал, вы сказали, что они арестованы". Эрклюль Пуаро проследил за его взглядом. "А, эти дамы? Они совершенно безобидны. Это польские леди из очень хорошей фамилии, как и сказал вам портье. Их появление, возможно, не очень приятно, но и только. Но я не понимаю. Да, вы не понимаете. Это другие дамы, которыми давно интересуется английская полиция. Изобретательная миссис Райс и слезливая миссис Клайтон. Это они, хорошо известные хищные птички. Они сделали шантаж средством своего существования, мой друг. У Гаррелда было чувство, что мир переворачивается. Он спросил с надеждой: "Но мужчина, мужчина, который убит?" "Никто не был убит. Не было никакого мужчины". Но я видел его. "О нет!" Высокая с низким голосом миссис Райс является искусным имитатором мужского пола. Это Анна перевоплотилась в мужа, сняв седой парик и соответственно загримировавшись. Он наклонился и похлопал Гарридо по колену. Вы не должны быть в жизни таким простодушным, мой друг. Полицию любой страны не так легко подкупить. Может быть, её вообще невозможно подкупить. И это определённо так, когда дело касается убийства. Ваши дамочки использовали обычное пренебрежение англичан к чужим языкам. Так как она говорила по-французски и по-немецки, миссис Райс всегда вела переговоры и вообще всё дело. Полиция прибыла и была в её комнате, да. Но что действительно там происходило, ведь вы этого не знаете. Может быть, она заявила, что пропала брошка или ещё что-нибудь в этом роде. Любой предлог можно было использовать, чтобы организовать приход полиции на ваших глазах. Что же в результате? Вы телеграфируете о деньгах, просите много денег и передаёте их миссис Райс, которая ведёт переговоры. Вот так. Но они жадные эти хищные птицы. Они заметили и вашу необоснованную антипатию к двум несчастным польским дамам. Эти дамы подошли И затейли совершенно невинный разговор с миссис Райс, и она не удержалась, чтобы не повторить трюк. Она ведь знала, что вы не понимаете, о чём идёт речь. И так вы должны были посылать ещё и ещё за деньгами, которые, как предполагалось, миссис Райс передавала всё новым лицам. Гаррельд глубоко вздохнул. Айлиза, Элиза, Элиза? Ир Килпуа рот вёл глаза. Она играла свою роль очень хорошо, как всегда. Маленькая талантливая актриса. Всё очень чисто, очень невинно. Она ведь апеллирует не к мужчине, а к рыцарю, и добавил задумчиво. Это всегда успешно проходит с англичанами. Гарри Тьюринг ещё раз глубоко вздохнул и решительно сказал: "Я собираюсь взяться за работу и выучить все европейские языки. Никому не удастся одурачить меня ещё раз". Конец рассказа.